Голова шумит, тело ломит, что-то холодное накрыло половину лица, слышится прибой, а еще сквозь грохот волн взволнованное. «Дэя! Дэя, приди в себя! Дэя!» Медленно открываю глаза, перед ними все прыгает, светящиеся точки не дают сфокусировать зрение, вижу лишь размытые, словно подернутые туманом очертания скалистого грота. «Лорд язвительный голос раздался где-то рядом. «Не ожидала от вас утраты пресловутого легендарного самоконтроля!» Закрыла глаза, зажмурила до боли, а когда распахнула вновь, туманная дымка практически исчезла. Попыталась сесть. Железная цепь, врезавшись в запястье, отбросила обратно. «Не вставай!» приказал магистра Лохар все тем же голосом Рианатьера. Мне было важно, чтобы ты пришла в себя. Теперь я успокоился. Лежи спокойно, Дэя. Я... Он осекся. Я понимала, что хотел сказать магистр. Он нас вытащит. В любом случае. Почему-то я ни мгновения в этом не сомневалась. Опустите девчонку. Голос неприятный, женский, чуть визгливый. Как оказалось, я была прикована к какой-то платформе, и сейчас ее опустили, а затем поставили вертикально, позволив увидеть. Прикованного к противоположной стене магистра смерти, который все еще выглядел как лорд Риантьер. С него была содрана рубашка, именно содрана, оборванные куски были прямым свидетельством, что ткань попросту разорвали. «Самое удивительное, что на каменном постаменте рядом с ним располагались снятые с магистра артефакты рода Тьер. Одна проблема. Я-то точно знала, что артефакты – иллюзия!» «Как ты себя чувствуешь?» – глядя на меня, спросил магистр. «Просто кивни, если ничего не болит». Я попыталась ответить и поняла, что не выйдет. Железная маска не позволяла издать ничего, кроме невразумительного мычания. Вот тогда я обратила внимание на присутствующих. «Мучительной тебе смерти, человечка!» С неприятной ухмылкой поприветствовала меня темная леди в ярко-зеленом платье. Я уже видела ее в покоях императрицы Лиеры, которую сожгла леди Тьер. Видела, но вспомнила исключительно из-за платья, а лицо... «Странное дело. Стоило отвернуться, и я уверена, лицо было бы мгновенно забыто». «Страшно!» — насмешливо вопросила темная. Молча и отрицательно покачала головой. Темная заинтересованно взглянула, затем хрипло позвала. «Брая!» Из затемненного прохода выступила темная леди с очень знакомым лицом. «Брая Арден!» Присланный в Академию проклятий куратор, которая пыталась применить ко мне руку смерти. Капитан была в одежде преподавателей Школы Смерти, а вот ненависть в ее взгляде меня поразила. Риате, подходя, с чеканной яростью проговорила капитан Арден. «Бесконечно рада видеть!» «Дай ей возможность говорить!» — приказала темная. «Но контролируй, проклятиница она талантливая!» «Это?» — с презрением вопросила капитан. «Сомневаюсь, что это ничтожество на что-то способно, кроме как крутить перед Тьером!» «Исполнять!» «Спокойно, тихо даже, но так, что капитан и не посмело возражать, — приказала темная. Щелкнул на мордник, железо выпустило из захвата мое лицо». И сглотнув, я сходу спросила. «Вы Саарда?» Темная улыбнулась. Это была самая неприятная из всех улыбок, что мне довелось видеть, неприятная и пугающая. «Дея!» — насмешливо произнесла темная, шагнув ко мне и чуть наклонившись. «Дея Риате!» — маленькая глупая человечка, которую я так неосмотрительно не принимала в расчет. Она протянула руку, но не коснулась меня. Пальцы, чуть дрожа, словно от нетерпения, все же не притронулись, а черные когти, сверкнув в сиянии огней магических шаров, вновь тянулись. «Я еще изуродую твое смазливое личико, с улыбкой почти доброй», — пообещала мне темная. «Но не сейчас. Мы же не хотим испытать на себе магию ведьм, да, Дэя? Взгляд синих глаз метнулся к нитяному амулету. «Вопрос!» — я старалась не бояться. «Императрица! Вторая! Почему вы убили ее?» Дернулась от удивления Брая Арден, зашевелились смутные тени, которые я никак не могла разглядеть, а на лице темной промелькнуло выражение злости. «Почему?» — медленно, едва ли не по слогам повторила темная. Усмехнулась и произнесла. Ирионна, сверкающая молния была человеком и заметила то, на что не обращали внимания темные лорды». Облизнув пересохшие губы, я решилась задать еще вопрос. «А почему вы использовали магистра Тесме?» «Почему?» Меня удивила эта странность в ней повторять вопрос. «Да потому...» Черные когти заострились вновь, едва ли не касаясь моих глаз. «Что одна мерзкая человечка уничтожила моего проклятийника?» Рык, переходящий в визг. «Знаешь, Огас всегда был засранцем, но та смерть, на которую обрекла его ты, всё же перебор!» Смерть? Засранцем? И я вспомнила зимнюю ночь, нападение на нас, юра, у Проклятийника, уже убившего до этого двух дроу и наградившего меня страшным проклятием неутолимый голод. Действительно жуткое проклятие, и подействуя оно, я съела бы труп Юрао. А потом вспомнилось мое возмущение и сорвавшееся проклятие острова поноса, которое я, не осознавая последствий, закрепила той самой формулой катализатора. «Так значит, проклятийник умер», «Но...» — голос срывается. «Но магистр сказал, что его убили ночные стражи!» — прошептала я. Темная склонилась, едва ли не касаясь меня носом, и прошипела. «Ты! Я была там до ночной стражи и успела к моменту издыхания своего единственного толкового проклятийника!» Меня замутило. «Я убила человека!» Убила, а ведь клялась, что больше никогда. Слезы! удивленно вопросила темная. Слезы! Невероятно! Что, первое убийство? Второе! Тихо созналась я. Брая Арден удивленно вскинула бровь. У темной сложно было разглядеть эмоции на лице, зато не стал молчать и лохар. Риате! «Ты меня пугаешь!» «Ха-ха!» — язвительно выдала темная. «Раньше следовало думать, кому вручаешь свою жизнь, Тиер!» И как-то совсем неожиданно прозвучало патетическое. «Все, я отказываюсь на ней жениться. Брая, любовь моя, я все осознал, понял, учел. Будь моей!» Капитан Арден пошатнулась и начала медленно оседать на пол, Потрясенная услышанным. темная подернувшись дымкой, стремительно развернулась к лжетьеру и прошипела. — Что? — А что? — совершенно истинно тьеровским видом вопросил магистр. — Вы же сами слышали. Она убийца. И что теперь предлагаете мне в самый рассвет мужской молодости связать свою жизнь с этой? Он выразительно вскинул бровь. — Я отказываюсь. «Я жить хочу!» «Брая, Выползая из полуобморочного состояния, будем исполнять супружеские обязанности!» Поднимающийся капитан повторно грохнулась на пол. Я едва сдержала улыбку, тени по углам застыли в изумлении, темное заискрилась синим пламенем, гневно глядя на лжетьера. «Лорд Тьер!» — прошепела она. «Вы уже связали свою жизнь с этой!» На меня даже указали пальцем. «Мы все не идеальны», — возразил Лохар, «И я требую пересмотра дела, помилования моей выдающейся персоны и обязательное исполнение Браей Арден супружеского долга. Долги важнее, так что предлагаю с них и начать». Я, прикусив губу, изо всех сил старалась не рассмеяться, но ну и заодно Очень хотелось пролить свет еще на некоторые моменты. «Леди Нар позвала тихо. Темная стремительно обернулась ко мне. В ее синих глазах промелькнуло что-то черное, и меня медленно спросили. «И клан знаешь!» «Хатаргжен!» — «Хатар -гжен», подтвердила я собственную осведомленность. На странном лице промелькнула очень злая ухмылка. И леди мрачно произнесла, — Близко подобралась. — Она вообще у нас умная, — с неожиданной злостью произнес Илахар. — Разговорчивая не в меру правда. И я умолкла, а темная медленно, с плавно тягучей грацией шагнула ко мне. я вдруг поняла, чего опасался Илахар, — именно того, что морская ведьма причинит мне вред. — Такая умная девочка! шипением произнесла леди Хауса, ее когти стремительно увеличивались такая догадливая мне вдруг почудилось что в темном подземелье тени зазмеились по стенам призраки начали рваться из теней а странный холод пополз по телу Слушай, Энни, лениво издевательски протянула лохар а селиус он вообще в постели как был Темная застыла. Нет, ты не подумай, что я осуждаю твою интрижку с чистокровным магом. Хотя, на мой взгляд, это как-то не камельфо, леди из клана древних и какой-то там крестьянский выродок. Я так, в общем, в смысле, для общего развития. Темную от нагло пренебрежительного тона перекосила. В следующее мгновение она стремительно развернулась, сверкая гневным взором на лже-тьера. — в очередной раз сыграл в невинность магистр смерти. «Мне просто любопытно, каково это? Быть подстилкой человеческого мага? Ненавижу!» — вдруг завизжала темная. «Да ладно, что? И спросить нельзя!» Магистр похлопал черными ресницами. «Да все, все, успокойся, можешь убивать ее и дальше, у тебя неплохо получается». И тут поведение темной изменилось мгновенно. Резко выпрямившись, уставилась на магистра и уверенно произнесла «Ты не «Что, правда?» — изумился Лахар. «Ты?» — темную передернула. «Ты из хаоса!» «Все мы родом из этой колыбели миров». Ехидно заметил магистр смерти. Да, сохраняя выдержку, подтвердила темная леди. Но только принц дома до края мог ощутить магию смерти. Уела, не стала отрицать Элахар, и через мгновение прикованный к стене была его долговязая фигура. На полу раздался полное разочарование стон Брай Ардан, который лорд Элахар прокомментировал спокойно. «Ты уволена, кстати, но таки не отползай далеко. Исполнение супружеского долга остается насущной необходимостью. Видишь ли, после обращения у демонов превалируют два инстинкта — агрессия и размножение. Естественно, я предпочел бы Дею, но вряд ли моя прелесть оценит мою рогато-хвостатую комплектацию». «Что?» — выдохнула капитан Арден. Я тоже испуганно смотрела на магистра, и Лохар, заметив мой взгляд, изобразил висение на цепях и поинтересовался. — Как я смотрюсь? — Максимально достоверно, — прошептала я. — А так? — он выпрямился, отставил ногу и сложил руки на груди, проигнорировав порвавшиеся при этом действие цепи. — Уже лучше! — я не скрыла облегченного вздоха. Магистр улыбнулся и задал очередной вопрос. Успокоилась? Я кивнула. «Ты моя прелесть!» — похвалила лохар. «Теперь будь послушной, адепткой. Закрой глазки и не открывай, пока не разрешу». Лукавое выражение исчезло из его глаз. «Ты ведь не хочешь знать, на что я способен, правда?» Я зажмурила глаза изо всех сил. В следующее мгновение... Послышался звон цепей, треск, падение чего-то и нечеловеческий вой. Этот крик оглушал, давил на уши, вынуждал сжаться, замереть и вообще бояться пошевелиться. А затем теплые огненные волосы коснулись лица, вслед за ними ледяные губы прижались к моим на и Лохар прорычал. «Когда отпущу, уйдешь не оглядываясь. Поняла меня?» Я кивнула. В тот же миг и мои цепи были порваны, меня сняли с каменной плиты, а затем поставили на пол, развернули и снова хриплый шепот. «Беги, моя прелесть! Беги быстро и не оглядываясь! Три раза поворот направо, четвертый в седьмой коридор! Как вырвешься? Только тогда! Здесь для него опасно! Вызывай Унора, хранителя рода Тьер! Надеюсь, помнишь, как сделать это, используя кольцо!» снова кивнула и ощутила огромные ладони, скользнувшие по плечам, а затем едва слышное «Я люблю тебя» и почти сразу оглушительное «Беги!» Открыв глаза, я бросилась к тому самому черному входу, из которого появилась Брая Арден. Я бежала очень быстро, пригибаясь, едва черные тени срывались ко мне, падая со стен, но каждый раз синяя огненная плеть заставляла их отпрянуть. И мне очень хотелось оглянуться, очень, но... Я добежала до черного входа, ворвалась в спасительную тьму и только тогда развернулась. И мне стало страшно. И Лохар, огромный демон с золотыми огненными волосами, яркими крыльями, клинком синего пламени и огненной плетью, стоял, глядя в противоположный конец пещеры. На камнях, стенах, каменных плитах, земле изломанными кусками лежали трупы нескольких темных лордов с десяток морских ведьм, чьи белые волосы сверкали разрядами синих молний, множество человеческих магов в ярко-алых балахонах. Распахнув глаза и корчий словно от невыносимого ужаса, как пришпиленная бабочка трепыхалась на стене Брая Арден. Копье пробило ее грудь, Но вырвать его темная была не в силах. А Элохар стоял. Спокойный, чуть насмешливый, с издевательской ухмылкой, наблюдающий за темной леди из клана хатар -Гжен. видимо, в момент моего спасения создавший черную воронку в бездну. Точно уверена, что в бездну те трое, что шли по открывшемуся пути, были порождениями истинной тьмы. «И вот мне интересно...» Насмешливо произнес магистр смерти. «На что ты этих приманила?» «Я обещала им самое ценное!» Оборачиваясь к Калахару, произнесла темное. «Надежду!» «Надежду!» Язвительный вопрос. «На что этим надеется Энни?» «Не стану отрицать. Мне надеяться не на что. Трое из арготаеров на одного высшего демона...» Расклад убийственный для меня. Но ты должна понимать, что после этого и им самим, и тебе надеяться уже не на что, вас уничтожат, за принца хаоса будут мстить и мстить жестоко. Что? Я пошатнулась. Нет, обезна, только не это, только не это. Мстить? Темная откинула голову и вдруг расхохоталась. Этот страшный полубезумный смех, перекрывая нарастающий гул воронки, разнесся по всему подземелью, став жутким фоном к разбросанным трупам тех, кто еще недавно сражался за морскую ведьму, заставив сжаться ужасающие тени, пляшущие по стенам. Самый страшный смех, который только довелось мне слышать. «Месть!» Повторила темная, успокаиваясь. «Месть! Да что ты можешь знать о мести, эльфеныш!» «Вот только давай без оскорблений моих славных предков!» Возмутился Илахар. И темная умолкла. Шаг, и она отступила с пути тех, кто уже был так близко. «Ты!» — с насмешкой произнесла она. «Станешь лишь первой добычей на пути легенды!» Первый согласился магистр так, словно плевать хотел на собственную смерть. И последний. Времена арготайров прошли, Энни, и они никогда не вернутся. Хаос, современный хаос, сметет остатки легендарной крови в едином порыве. Хаос. Морская ведьма рассмеялась вновь. Без высших демонов ничто. И мне жаль лишь одного, эльфийский выродок. Ты не увидишь, как твой мир захлебнется в крови. Но поверь, зрелище того, как захлебываешься в крови ты, доставит мне невыразимое удовольствие. И Лохар не произнес ни слова в ответ. Он уже не смотрел на темную. Все его внимание теперь было сосредоточено на трех выходцах из бездны. Как вырвешься, только тогда... Здесь для него опасно, вызывай Унора, хранителя рода Тьер. Слова магистра сейчас жгли сознание. Мне хотелось вызвать Риана, хотелось до безумия, но... Если здесь опасно для Унора, духа хранителя, что говорить о Тьере? Безумие сомневаться в его силе. Но вот я вижу высшего демона, принца Хаоса, магистра смерти, который, собственно, к этой смерти готовится. И, судя по всему... И Лохар даже не сомневается в том, что ему не выжить. «Он спас меня, и пока спасал, ведьма призвала лорда в бездны, а вот на собственное спасение Дарен даже не надеялся». «Когда отпущу, уйдешь не оглядываясь. Так не пойдет. Я не могу так, просто не могу». Я прекрасно отдавала себе отчет в том, что пользы от меня мало, но все же это ведь лучше, чем ничего». Обросать бросать лорда лохара одного я не собиралась. И простой расчет. Морская ведьма, она же темная леди, и трое лордов бездны. Точно знаю, что Сарда владеет знаниями проклятийника, и более чем уверена, что те человеческие проклятия, по большей части, ее работа. Но способны ли защититься от качественных проклятий лорды бездны? А теперь взглянем на ситуацию со стороны лохара. Ему тяжело придется с этой троицей в странной хитиновой броне, созданной словно из панцирей нахисов, а вот до ведьмы он добрался бы крайне быстро, не вступив в бой вся ее маленькая армия. Следовательно, я займусь лордами, с ведьмой мне не тягаться, вот и оставлю ее магистру смерти. И решительно шагнув из тьмы перехода, я начала с простого «Акаэве норум Эскарене. Эхо разнесло последний слог под сводчатым потолком. Три темных лорда, ступивших на каменный пол, разом повернулись в мою сторону. Дэя, рыкала Хара. «Пошла вон отсюда!» Грубо, очень грубо. Даран, мне нечего противопоставить ведьме!» Не отрывая взгляда от жителей бездны, произнесла я. На этом разговор был окончен. Просто времени на светские беседы не осталось. Темное швырнуло в меня заклинанием, демон выставил огненный щит, а лорды бездны урывками словно разрывали обертку, начали сдирать путы проклятия камень шестой степени. Плохо, совсем плохо. Заклинаниями противодействия они владели в превосходной степени. я! очередной рык магистра. Я не отреагировала. Видя, как высвобождаются лорды, я думала вот о чем. Использовать проклятие высших уровней против них бессмысленно. Камень — проклятие сложное. Снять его даже магистру Тесме было бы непросто. Этим хватило меньше минуты времени. Значит, не пройдет. И вот тут остается высказать благодарность этой самой морской ведьме за ту гениальную в своей простоте формулу закрепителя и катализатора, которая сейчас открывала для меня огромные возможности. таре Эконор, Хашасе! Проклятие дыхания смерти, второй уровень и формулу закрепителя. Анахема Адайнесе Эддактум Дайна Саке Адарус Мунфери. И гневный крик ведьмы, которая все поняла, поняла и отреагировала. Таэрк Навостар. Анахема Адайнесе Эддактум Дайна Саке Адарус Мунфери. Проклятие слепота, шестой уровень. Все правильно. Использовать проклятие более высокого порядка она не могла. Не темная эльфийка же. Но проблема в том, что и я не морская ведьма. И заклинание противодействия я начала шептать раньше, чем осознала это. тесмы хорошо нас натаскал, а приключения с Рианом научили действовать мгновенно. Рен, блокируйте ведьму! Справившись, приказала я. Но демон медлил, не желая оставлять меня без прикрытия и продолжая держать щит. Все верно, от проклятия я защититься могу, от магии никак. И Лохар знал это. Хуже другое. Время было упущено, и лорды бездны снова рвали мое проклятие. «Ташер хэмерха!» Поцелуй смерти, третий уровень и формула. «Анахэма ада инэйси эддактум нас Саке адарус Мунфери. Едва обретший возможность дышать, чего их лишало дыхание смерти, лорды согнулись от невыносимой боли, в идеале болевой шок должен был лишить их сознания, убивать я не хотела и не могла, но не лишил. Боль оказалась слишком слабым аргументом в сражении с лордами бездны. А сами лорды, к моему искреннему сожалению, оказались слишком умны. Миг, и все трое подернулись серым непроницаемым туманом, а в мою сторону полетело что-то черное и, кажется, живое. Сверкнул щит, и Лохар захрипел и упал на одно колено, но черную субстанцию уничтожил. Правда, дорогой ценой. Из уголка его рта потянулся ручеек алой крови, и я перестала щадить лордов я уходи!» Не рык, уже только хрип. Вдруг пожалела, что я не ведьма. Ведьмы отдают свой резерв, что позволяет им усилить мага. А я так не могу. И лечить не могу. Жаль. И с проклятиями, откровенно говоря, у меня слабо. В древние времена человеческие проклятийники были боевой единицей армии. Они действовали там, где блокировалась магия. И они умели налагать проклятие даже не на объекты, на участки земли. Я не умею, но самое время учиться. Три участка «Три проклятия. Проклятия должны быть разными и очень простыми. Сложные эти лорды рвут быстрее. Как оказалось, они еще и соображали быстрее, чем я. Причем все четверо. Ведьма ударила странным снежным заклятием, от которого Элохар отмахнулся не глядя. Но в тот же миг разом тремя черными копьями ударили лорды». Как в самом страшном из кошмаров, я застыв проследила за тем, как черные орудия смерти прорывают щит демона, устремляясь к его глазу, шее, сердцу. В какой-то миг всю пещеру огласил крик, и я даже не сразу поняла, что мой. Вспышка! Яркая, почти ослепительная, и за долю секунды до гибели все три копья вспыхнули алым огнем. Вылахара ударил лишь пепел. «Я здесь!» Нежные руки на моих плечах. Поняла, что сейчас просто разревусь, но времени не было. И не глядя на Риана, я исполнила задуманное. Авенаскмеа, проклятие спотыкания, простенькая первый уровень, но подлое. Каждый первый шаг хромаешь, второй спотыкаешься, каждый пятый падаешь. И формула: Ана хемада инеси эддактум, русмунферии Наложение не на объект, на пол перед ним. Должно сработать. Карамесар Аваранда Герре. Проклятие слепоты. Тоже простенький первый уровень и формула. Анахема Адинаса Эдактум Дайенас Саке Адарус Мунфери. Я выкладывалась по полной. Дама Проклятие немоты. Второй уровень. Первый не сработал бы и формула. Анахема Адинаса Эдактум даэнас, Саке Адарус Мунфери. И только после этого я повернулась к Риану. Магистр не смотрел на меня, плел атакующее заклинание, только губы едва шевелились, значит, нечто очень смертоносное. Но тут случилось невероятное. Все три лорда бездны вдруг растворили спасавшие их от меня облако тумана, сняли шлемы, а затем чешуя, скрывавшая их лица, втянулась в кожу. И через мгновение на нас черными миндалевидными глазами смотрели темные лорды. И Лохар поднялся, нервным движением вытер кровь, оглянулся на Риана. Магистр, шепнув «Будь здесь», спокойно направился к нему, чтобы встать рядом с огромным демоном ростом с двух лордов-тьеров. А потом второй лорд, склонив голову в знак приветствия, произнес «Мы не охотимся на своих». «Забирай свою леди и уходи!» Я в этот момент посмотрела на ведьму. Темная не мешала беседе, она упивалась моментом, скрестив руки на груди и наблюдая за происходящим. «Видите ли, лорды!» Магистр тоже чуть поклонился в знак приветствия и сделал шаг вперед. В руках всех троих в мгновение появились копья, стремительно взятые на изготовку, и первый лорд хрипло выкрикнул. «Не поворачивайся к демону спиной!» Мне это так напомнило папина. «Зверь опасен, Дэя. Никогда не поворачивайся спиной к хищному зверю, даже если веришь, что он не нападет». Риан обернулся, взглянул на Илохара и улыбка на мгновение промелькнула на его губах. Затем грациозный разворот к лордам и спокойное. Совет излишен. Копья в руках лордов Бездны даже не поколебались. Они были готовы нанести удар в любой момент. Риан стоял спокойно, даже чрезмерно спокойно, явно оценивая противника. Если магистр хоть в чем-то похож на Илахара, я могу точно сказать, шансов противостоять лордам было крайне мало. «Уходи!» — вновь вступил в разговор второй лорд. «Демон — наша добыча!» На это Риан ответил совершенно уверенно. «Нет». И вот тогда заговорил третий из лордов. «Риан из рода Аргатайров! Последний в ком истинная кровь! Надежда бездны! Тьма наших сердец! Орудие истинного возмездия! Наш повелитель! Ты и та, что избрана тобой!» «Неприкосновенный, но демон — наша законная добыча!» Магистр Лохар с высоты своего исполинского роста бросил взгляд на арена, а затем повернулся и очень внимательно посмотрел на меня. Он понял, что я знала, понял сразу, я и не скрывала, и стыдно мне тоже не было. И в этот самый миг ведьма решила нанести последний удар. «Он не нужен мне живым!» Слова прозвучали лениво и даже чуть насмешливо. «Для ритуала мне необходимо лишь его тело и кровь. Постарайтесь не слишком покалечить. А что касается девчонки, убить, как и демона. Избранницей последнего из арготайров будет та, в ком течет кровь рода Анаргот. Так вот, зачем ей нужна была крон-принцесса, И все эти попытки не допустить свадьбы с принцем гоблинов сразу стали ясны». Но лорды медлили, и третий вновь заговорил. «Уходи! Мы не тронем тебя и твою леди! Мы не охотимся на своих!» Лортьер даже не сдвинулся с места, и тут я услышала хриплый голос Илохара. «Уходи, Риан!» «Не смешно!» — не скрывая раздражения, ответил магистр. «Не хочешь сам? Увиди Дею!» В голосе прорывался рык. «Да», — насмешка прозвучала странно, — «если ты не в курсе, мы в зломе. Я сюда смог попасть, лишь ориентируясь на Дэю, и без нее мне не вернуться, и своих мне сюда не вызвать». Впрочем, улыбка стала какой-то злой. «Ты это понял сразу, как еще объяснить боевую трансформацию?» Илахар ответил глухим гневным рыком. «Уведи Дею!» «Дею вытащи Тунар, расслабься!» Прозвучал спокойный голос магистра. «Да неужели?» Я поразилась тому, что в такой ситуации оба магистра еще и наязвительные нотки были способны. «Я так понимаю, излом он сумеет проломить». Лишь получив всплеск силы, спровоцированной твоей смертью? «Ты всегда был излишне разговорчив», — досадливо поморщившись, произнес лорд-директор. Я пошатнулась, но, схватившись рукой за выступающие стены камень, удержаться все же сумела. «Но неужели все настолько плохо? О, бездна, как же так?» «Как трогательно!» — ехидно протянула ведьма такая нежная забота но что меня искренне поразило так это факт трепетного отношения эльфийского выродка к человеческому отребью мой принц позвольте вернуть вам ваш в высшей степени некорректный вопрос и полюбопытствовать как вам спать с человеческой под... да договорить она не смогла Ударная волна уже готового заклинания смела ведьму, швырнув ее на стену в противоположном конце пещеры. Элохар хмыкнул и задумчиво произнес. «Ты же не убиваешь женщин!» «Зависит от ситуации», — холодно ответил Риан. Один из лордов бездны вскинул руку, мягкое сероватое сияние окутало сползающее со стены тело, и на пол встала уже совершенно живая ведьма. «Все верно. Она им нужна живой, а мы — нет». «Уходи!» — видимо, сказано это было в последний раз. «Ты все равно придешь к нам. Кровь призовет!» В голосе третьего лорда звучала непоколебимая уверенность. «Хорошо», — согласился магистр, явно оценивший магию противника. «Но демон уйдет со мной». «Демон! Наша добыча!» — прозвучал слаженный ответ. И вот тут у оживленной ведьмы нервы сдали окончательно. «Убейте!» — заорала она. «Хватит разговоров! Я не буду удерживать излом вечно!» Черные копья засияли мутным красным светом. Риан обернулся, взглянул в мои глаза и весело улыбнулся. Вот только взгляд... Он прощался со мной и одними губами прошептал «Уходи!». Я отступила на два шага, скрываясь в тени не для того, чтобы уйти. Я просто не хотела, чтобы он видел мои слезы. И всхлип я тоже смогла удержать. А потом заискрилась магия. Темные лорды разом бросили копья, два в Алахара и одно в Магистра. Риан выставил щит, но на этот раз страшное оружие не обратилось пеплом. Копья замедлились, но прошли. Второй щит. Теперь оружие лордов бездны практически плыло, но не остановилось. Плеть Лохара, синее пламя склеснулось черным металлом. Копья упали, плеть почернела и погибла. На сожаление времени не было, магистр смерти отбросил уже бесполезную рукоять. Риан активировал и кинул ему собственную плеть. Элохар поймал в полете, ударил об пол, словно примиряясь к новому непривычному оружию. Затем атаковал Риан. Темно-алое заклинание пронеслось огненной стеной, сметая трупы, камни и остатки порванных лохаром цепей. И если магический удар лордом Бездны был откровенно смешон, они даже заулыбались, то увлеченная вслед за огнем груда мертвых тел и камней вынудила мгновенно принять меры – Чешуя покрыла лица, шлемы были надвинуты вновь, и лорды устояли. Устоять устояли, но чтобы удержаться, синхронно сделали шаг вперед, становясь на проклятой мной участке. «Бездна, помоги! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, только бы сработало!» В следующее мгновение первый лорд споткнулся, но тут же выпрямился. Второй дернул головой, мотнул, протянул руку вперед и тут же отдернул. Третий попытался что-то сказать и не смог. Сработало. «Риан! Ведьма!» — заорала я. Темный не составило бы труда расплести мои простые проклятия, и мой любимый темный лорд ударил. Вторая стена огня неудержимой лавиной двинулась к потрясенной морской ведьме. Я слишком поздно вспомнила о капле воды, а если бы и помнила, тут уже ничего поделать было нельзя. Ведьма исчезла, спасаясь от смерти на острове семи морей. А нам предстояло выжить. Всплеск черное пятно летит в мою сторону. Плеть магистра обивает то, что завизжало словно живое. Заклятие гибнет, Риан остается без плети. Плохой расклад. Первый лорд бездны молча бросился в бой. Риан выхватил огненные мечи, и Лохар контролировал тех двоих, что в бой еще не вступали. А дальше закономерное. Лорд заметно хромал с первого шага, на каждом втором спотыкался, что замедлило его атаку, а на пятом упал. Вскочил мгновенно, сделал шаг, второй, споткнулся. Еще четыре, и на пятом упал снова. «Прелесть моя, ты радуешь!» — похвалил меня магистр Лохар. Рен не сказал ничего, это была его битва, отвлекаться на разговоры он права не имел, особенно если учесть, что лорд бездны выхватил два черных клинка. За схваткой пристально следил и второй из лордов, правда сказать ничего не мог и явно бесился от этого. Третий, все пытаясь снять проклятие слепоты, отступил, оставляя расклад двое на двое. Зря, я оставалась маленьким преимуществом. «Атта -ма Простейшее проклятие дезориентации действует всего полминуты, если, если не использовать закрепитель. Адахаема Аденсе Эддактум даэнассаке Адарус Мунфери! И лорд пошатнулся, нервно выругался, пытаясь совладать собственным телом. Риан бросился в бой. «Слепец!» так и не осознал причину прозвучавших ругательств и замер прислушиваясь. Немой явно хотел сказать многое, но решил, что действие красноречивее любых слов. В меня полетел отточенный, агатово-черный кинжал. И натолкнулся на меч Лохара. Лорд-директор отвлекся лишь на миг, убедился, что я не пострадала, и нанес прямой удар лорду бездны. Клинок ударил в панцирь, не причинив никакого вреда. «Вот бездна!» — не сдержалась я. Риате, ну ты кровожадная!» — прокомментировал Лохар, выплетая новый щит, явно чтобы, оставив меня под его защитой, ринуться на помощь Риану. Я не ответила. Времени не было, и я готовила еще одно проклятие. Но применить не успела. Все трое лордов предусмотрительно вновь укрылись непроницаемой пеленой. «И та мешала не только мне. Сражаться с тем, от кого доступны зрению лишь два непроницаемых черных клинка, задача сложная, но Риан сражался, а лорд Бездны, разгадавший алгоритм воздействия проклятия, начал действовать» удары, выпады, рубящие атаки следовали градом, а вот магистр уже не атакует, а защищается, потому как агатовые черные клинки на его теле оставляли порезы, в то время как лорд, защищенный необычной броней, оставался неуязвим. В следующее мгновение в бой ринулся Элахар. Удар, и ударив призрачную дымку, лорд бездны застыл, насаженный на длинные когти демона, как на вилы. Я вскрикнула, мой лорд бросился в бой, оставляя слепца без прикрытия, и Лохар был вынужден, отбросив раненого, встретить нового противника. Не успел, и клинок помчался навстречу с телом. Блок, Риантьер не зря носил звание первого меча империи. Проблема лишь в том, что и лорд Бездны великолепно владел мечом, и в отличие от агрессивной техники магистра, двигался хаотично, в миг переходя от пассивного боя к стремительной атаке. И этот не хромал. И в какой-то момент лорд перешел от глухой обороны к атаке с немыслимой, запредельной скоростью. Черный клинок, отбив удар магистра, очень четко и точно полетел в середину груди. Щит! Ослепительный, яркий щит из синего пламени. и Лахар вмешался вовремя, за что и поплатился. Молниеносный бросок и метательный кинжал полетел в демона. Щит! Огненно-алый кинжал свалился на пол, не причинив вреда. Я выдохнула, только сейчас осознав, что все краткое время этого стремительного боя даже не дышало и наткнулась на встревоженный взгляд Риана. Очень, очень, очень глупо с моей стороны было забыть о третьем, ослепленном мной лорде. «Сними проклятие!» Раздалось рычание у самого моего уха, и практически сразу острие клинка уперлось в шею. Угроз не потребовалось, чтобы понять — лорд Бездны убьет меня. Учитывая их степень владения оружием, убьет очень быстро. И шансов у меня нет. Одна проблема. У магистров нет шансов против двух лордов Бездны. Просто нет. И поэтому я тихо ответила — нет. Резко выдохнув, лорд прошипел — я тебе горло перережу человечка. Что мне оставалось сказать на это? Я сказала правду. Я знаю. Замах, удар, боли не было. Все вокруг полыхнуло алым, раздался безжизненный голос. «Вы попытались причинить вред адепту Академии Проклятий. Это несанкционированные действия при повторной попытке». Повторный удар, и на этот раз я отлетела к стене, хрипя от боли. В ту же секунду лорд оказался рядом, схватив за шею и вздернув до уровня своего роста. «Хорошая защита!» Прошипел он, но слабая. ними проклятие, ведьма!» Мне было больно, очень больно. По щекам потекли слезы, и, решив, что терять мне уже нечего, я прошептала. «Я сделаю все, что вы скажете!» Лорд Бездны ничего не сказал, он ударил снова на наотмашь по лицу, и проклятие острого поноса сорвалось с языка неосознанно. «Таэка акаха махагэри!» Я практически выплюнула его, а вот формулу закрепителя добавила очень даже осознанно, да и с удовольствием, если говорить откровенно. «Анахэма адаэнэсэ, эддактум даэнас ада адарус Глаза лорда бездны округлились, лицо освобожденное от защитной чешуи побелело, потом Покраснела. Он фактически уронил меня и, схватившись за живот, отступил на два шага. В его животе все забурчало довольно громко. «Ты?» – прошипел лорд. «Вы меня вынудили!» Приложив похолодевшую от всего ладонь к щеке, я встала. Испуганно и ожидая худшего, посмотрела на сражающихся. Плохого я ожидала зря, и Риан, и Лохар теперь действовали жестче, Магистр смерти использовал магию, лорд-директор, проводя каждый удар на немыслимой скорости, заставил лорда Бездна уйти в глухую оборону. Быстрота, спонтанность, четкость в исполнении и резкий отход назад, чтобы ринувшийся в атаку лорд упустил маленькую смертоносную деталь – Когти высшего демона. Элахар ударил со спины, и потрясенный лорд, с чего лица вдруг посыпалась защитная чешуя, с некоторым изумлением уставился на окровавленные черные когти, словно выросшие из его груди. Риан на смерть врага не любовался, четкий удар, и голова первого раненого рассталась с телом. Элохар сделал то же. И не успела голова второго лорда упасть на каменный пол, как двумя огненными тенями. Магистры оказались рядом со мной. о, -о, -о, -о, -о, -о! протянул Дарен, глядя на красного от натуги, но все еще сдерживающегося лорда бездны. «Дэя, прелесть моя! Только не говори, что это проклятие дурно пахнущей смерти!» «Смерть вообще не благоухает!» — ответила я, не отрывая встревоженного взгляда от Риана. Мне была видна только изрезанная рубашка, но черные вздувшиеся вены на лице магистра говорили о многом. О слишком многом. «Жить буду», — Риан потянул меня к себе, обнял и, зарывшись в лицо, в мои волосы прошептал. «Могла бы и согласиться». «Снять проклятие?» — тоже шепотом спросила я. «Да», — глухой, злой голос. «Я не могла, Риан». Отстранившись от его груди, вскинула голову, взглянула в черные, как само темное искусство, чуть мерцающие глаза и добавила, «Ты не понимаешь, я не смогу жить без тебя, я просто не смогу. Это страшно, очень страшно осознавать, как много ты значишь для меня, но, наверное, я стала смелее. Ты вся моя жизнь, Риан». И в непроницаемо черных глазах я вдруг прочла невероятный ответ." Я была для него тем же, и, наверное, даже больше. А еще я увидела на его губах улыбку, счастливую, но такую торжествующую. Да, насмешливо протянули рядом. «Зря, очень зря, прелесть моя, ты ему это сказала. Теперь пощады не жди!» Я вздрогнула и изумленно посмотрела на лорда Лохара. Демон подмигнул с высоты исполинского роста и пояснил, прелесть моя, он на тебя дышать боялся, пока верил, что ты его не любишь, а теперь сомневаюсь, что тебе удастся избежать знакомства с собственническим, властным и очень специфическим характером лорда Рианатьера, который он скрывать явно больше не будет. Заткнись! Мрачно приказал магистр. «Мне в любви признаются, а ты все портишь». «Я? Нет!» Посмеиваясь, парировал магистр смерти. «Но кое-кто отказывается портить воздух и собирается призвать шаверов». «Не призовет, это и злом!» Не отрывая от меня взгляда, произнес Риан и выдохнул. «Продолжай!» Я улыбнулась, он улыбнулся в ответ, окружающая медленно, но верно стала терять свою значимость, ровно до слов магистра. «Глаза закрой!» резко повернулась в сторону последнего лорда бездны, который уже вернул зрение, и сейчас, одной рукой держась за живот, второй завлек клинок. «Риан!» выдохнула я. «А может...» «Нельзя, родная!» тихо ответили мне. Он считает лахара своей добычей, а для них это святое. Он не остановится, пока не убьет. Даже если разум скомандует остановиться, инстинкты рано или поздно возьмут свое. Его нельзя оставлять. И тут мы услышали невероятное. «Я не Аргатайр! Мы клан Харшаса!» Черные когти лорда лахара медленно втянулись. Риан с некоторым удивлением посмотрел на лорда бездны, чтобы все уточнить. «На вас доспехи легендарных убийц из бездны!» «Аргатайров нет!» — выдохнул лорд. «Ты последний!» На мгновение все замолчали, потом Малахар мрачно произнес. «Вот бездна! Придется его все-таки убить!» Риан промолчал. «Выхода нет», — магистр смерти развел руками. «Если дед узнает, ты труп, Тьер...» Все же удивительно у них отношения. Пока опасность грозила Илахару, Риан настаивал на убийстве лорда Бездны, но едва под угрозой жизнь магистра уже дарен требует крови. «Я так полагаю, они не единственные осведомленные», — медленно произнес лорд-директор. «Ты труп». Подвел итог Лохар и весело поинтересовался у меня. "Да я прелесть моя, как насчет того, чтобы выйти за более жизнеспособного кандидата? Молча посмотрела на магистра. И Лохар провокационно оскалился и добавил: Ну, нет, так нет, всегда любил молоденьких вдовушек. Это он мне, Ариану. Давай, без твоего благородства. Этого убиваем. Тех двоих сожжем, пока не начали регенерацию. Не мне тебе рассказывать, что отрубленная голова в бездне еще не повод устраивать похороны. Лорд-директор молча обнял меня, продолжая думать. Кстати, когда ты узнал о своем наследии? В эпический момент прибытия гоблинов, сухо ответил магистр. «Начинаю понимать причину сожжения императрицы», — протянула Лохар. «Я так полагаю, матушка знала?» — Рян кивнул, а затем тихо спросил у меня. «Это твое опробованное на троллях и вампире знаменитое проклятие?» — кивнула. «А уровень?» — «Первый!» — шепотом созналась я. «Первый!» — рев лорда бездны разнесся по подземелью. «Всего лишь первый?» — пожав плечами, честно призналась. «Вы более сложные деактивировали почти мгновенно, а простые просто недооценивали, поэтому и не могли снять. Про формулу закрепителя я говорить не стала, пусть останется маленьким секретом». Рен улыбнулся с каким-то нежным восхищением, глядя на меня, и достал кинжал. «Я так понимаю, вы глава рода», — небрежным тоном поинтересовался он у лорда. Тот учтиво наклонил голову, соглашаясь с предположением магистра Тьера. Но в этом подобии поклона читалось нечто оскорбительное. Лорд явно решил, что его решили убить, и не собирался выказывать страх перед врагом. Но то, что задумал магистр, оказалось пострашнее смерти. Правда, лорд Безны этого не понял». «Вы назвали меня Рен из лорда Аргатайров, последним в кум истинная кровь, надежда бездны, тьма наших сердец, орудие истинного возмездия, наш повелитель». «Так?» — обманчиво мягким тоном поинтересовался магистр. Лорд медленно кивнул. «Значит ли это, что вы признаете меня своим повелителем?» — прозвучал очередной вопрос. Лорд кивнул значительно медленнее, в глазах появилось смутное подозрение. «Что ж...» — холодная улыбка искривила губы Рена. «Я сохраню жизнь вам и вашим спутникам, если вы принесете мне клятву верности». Несколько мгновений молчания и хриплый вопрос. «Какую клятву желает принять мой повелитель?» И спокойный, немного небрежный ответ. интера. Меня как молнии поразило. Дейнтерра, древняя клятва верности на крови, та самая, котор... которую, лорды темной империи принесли императору из лорда, императору из рода Анаргот, не ведая, что на самом деле было использовано нечто почти идентичное Дейнтере. Вот только это был сагдарат, родовое проклятие высшего тринадцатого уровня. Я испуганно взглянула на магистра Лахара. Тот не сводил с Риана понимающего и, откровенно говоря, восхищенного взгляда. Это потом, когда лорд, назвавший свое истинное имя Хавар из клана Харшаса, принес древнюю клятву, на самом деле подвергнув себя и весь свой род подчиняющему проклятию, Лохар задумчиво произнес. «Да, Тьер, такого коварства я от тебя не ожидал». Лорд-директор ничего не ответил на это, готовясь принять ту же клятву от двух стремительно регенерирующих лордов бездны. Тот факт, что под видом клятвы они принимают проклятие, лордам не сообщался. И мне было очень интересно, чтобы они сказали, узнав, что им придется вечно хранить верность лорду Риану Тьеру.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 Рян прикоснулся губами к виску и прошептал. Веди свои расследование с Дроу, мешать не буду. Я улыбнулась, подумала, что, скорее всего, и Навер на будет с нами, но говорить ничего не стало. Во-первых, не хотелось, а во-вторых, был еще один вопрос. Леди Эссия Хейт, мрачно напомнила я, нам нужно вернуться во дворец. Мм, еще пару минут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 На золоте. У меня не было слов. И Лохар добил. Лорд Наавер всегда хвастался своим натертым до зеркального блеска золотым поясом. Вот и ответ. Рен стремительно поднялся из воды и протянул мне руку. Лорд И также поднялся, и на его губах играла очень недобрая, не ничего хорошего морской ведьме улыбка. Вспыхнуло алое пламя.